Но я не мог ни пошевелиться, ни вымолвить ни одного слова и только смотрел на пепельно-бледное лицо отца, который, услышав крик, прибежал на кухню узнать, что случилось. Мама, однако, тут же привела нас в чувство. «Положите на место крышки, а то сейчас спалите весь дом», — приказала она. Она тоже была бледной, поскольку, несомненно, узнала лицо в огне. Стерев с лица холодный пот, папа принялся раскладывать по местам крышки печи. «С Недом что-то случилось, — наконец сказал он, — что-то ужасное. В то время средства связи были еще слабо развиты, так что лишь через две недели нам сообщили... Из Литл Рок, штат Арканзас, что мой дядя Нет Клингенберг погиб при пожаре. Огонь уничтожил его деревянный дом в пять часов вечера, 12 октября 1910 года, в то самое время, когда, находясь в сотнях миль от этого места, мы видели среди языков пламени его лицо и слышали его предсмертные крики. Кай Нортон, Фонтана, штат Калифорния, сентябрь 1964 года. Смерть на расстоянии. В конце лета 1954 года, находясь на отдыхе в Канаде, мы с мужем остановились в окрестностях озера Луис. Однажды утром, стоя на ступенях шато и любоясь Бирюзовым озером и виднеющимися на горизонте заснеженными вершинами, я вдруг увидела, как три человека один за другим срываются в глубокую пропасть. Подбежав к гиду, я спросила, есть ли сейчас кто в горах? — Да, семь мексиканских туристов, — ответил он. Они хотели, чтобы я их повел, но я отказался, так как это слишком опасно. Они настаивали, но я все равно сказал «нет». И тогда они ушли без меня. Я только что видела, как три человека упали в пропасть, ахнула я, указывая пальцем то место, где это случилось. «На таком расстоянии вы не могли никого увидеть», — возразил он. «Это же в тридцати километрах отсюда». «И тем не менее я их видела», — ответила я. «Если вы поспешите, то, наверное, сможете спасти остальных». Он сразу же уехал. Вечером в столовой появились четверо мексиканцев в сопровождении гида. Тот сразу же направился к нашему столику. «Этих четверых я спас сегодня днем», — сказал он. «Понятно», — сказала я. «А насчет остальных что?» Я оказалась права? Вы были правы, сказал он, но я все равно не понимаю, откуда вы об этом узнали. Он сообщил нам, что мексиканская группа из семи человек должна была пробыть здесь неделю, но после того, что случилось, собираются уехать завтра утром. Он также сообщил, что мексиканцы не хотят, чтобы об этом инциденте стало кому-нибудь известно. Через некоторое время оставшиеся в живых мексиканцы покинули столовую. Они ни разу не посмотрели на нас и не попытались заговорить. Думаю, они так и не узнали, кто спас им жизнь. Кэтрин Бити, Дрексел Хилл, штат Пенсильвания, январь 1970 года. Детский портрет. Уже многие годы я очень люблю рисовать. Не зная заранее, когда именно мне захочется что-нибудь нацарапать, я всегда ношу с собой альбом для зарисовок. В 1988 году я нарисовала нечто такое, с чем, как позднее выяснилось, была связана целая история. Это началось летним днем, когда я ненадолго заскочила к одной из своих подруг. Так как с Джен мы уже довольно давно не виделись, нам было о чем поговорить. И пока мы вот так болтали, я открыла свой этюдник только что начатой работой. Основой её послужила детская фотография, взятая из какого-то рекламного объявления. Но под моим карандашом первоначальный облик ребенка сильно изменился. Разговаривая, я продолжала над ним работать. В какой-то момент нашей беседы Джен встала, чтобы что-то взять, а когда она вернулась и увидела, что я делаю, то пришла в сильное волнение. — Боже мой! — воскликнула Джен. — Откуда взялся этот рисунок?